243. Гуру. Надо поработать над объединением человечества на всем, что от блага. Правильно усмотреть в знамени мира символ ведущий. Правильно мир утверждать. Правильно мыслью и сердцем быть с теми, кто против войны. Правильно цементировать пространство мыслью о мире. Правильно в этом пространстве объявить войну войне. Делающие ставку на разрушение сметены будут. Идущие против новой страны поражены. Владыки мощно встали на защиту ее. Вижу поражение старого мира. Вижу, что скоро чаша весов справедливости быстро кверху пойдет. Победа новому миру суждена полная и во всем. Ее же видите явно, но это начало. Конец же мир старый сметет».